Глава 14. Три дня спустя Эндрю сидел в своем кабинете на Уэлбек-стрит. День был жаркий, и сквозь штору открытого окна проникал докучливый шум уличного движения. Эндрю скучал. Он был переутомлен. Его страшило возвращение Кристин в конце недели. Он и ждал и боялся каждого телефонного звонка устал от того, что за час принял шестерых трехгинейных пациентов и от мысли, что надо поскорее закончить прием, чтобы повести Франсис куда-нибудь ужинать. Он нетерпеливо поднял глаза, когда вошла сестра Шарп с еще более кислым, чем всегда, выражением на некрасивом лице. «Вас хочет видеть какой-то мужчина, ужасный субъект. Он не больной и говорит, что не камевый жор». А визитной карточки у него нет. Его фамилия Боланд. Боланд повторил рассеянно Эндрю. И вдруг лицо его просветлело. — Уж не конли, Боланд? Впустите его, сестра! Скорее! — Ну, вас дожидается пациент, и через 10 минут придет миссис Робертс. — Ну и пускай приходит! — бросил он с раздражением. «Делайте то, что я сказал!» Шарп вспыхнула от его тона. У нее просился на язык ответ, что она не привыкла, чтобы с нею так разговаривали. Она фыркнула и вышла с высоко поднятой головой. Через минуту она впустила Боланда. «О, кон!» — сказал Эндрю, вскакивая с места. «Привет, привет, привет!»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 Эта леди не хотела меня пускать, пока я не сказал ей, что я тоже причастен к медицине. Святая правда, сестрица, этот Франт, у которого вы служите, не так давно работал в том же жалком обществе медицинской помощи, где и я. Уэберло, если когда-нибудь очутитесь проездом в наших местах, загляните к нам, и мы вас угостим чашкой чая. Всякий друг моего старого друга Менсона для нас желанный гость. Шарп только посмотрела на него и вышла из кабинета. Но на Кона это не произвело никакого впечатления. Он продолжал сыпать словами, захлебываясь чистой простодушной радостью. Когда Шарп вышла, он, повернувшись, к Эндрю воскликнул. «Красавица ее назвать нельзя, Мэнсон, дружище. Ну, приличная женщина, головой ручаюсь». «Ну, ну, как же вы поживаете? Как поживаете?» Он не выпускал руки Эндрю, тряс ее и весь расплывался в улыбке. Эндрю очень обрадовало появление Болланда в этот гнетущий день. Освободившись, наконец, из объятий Кона, он бросился в кресло, чувствуя, что снова становится человеком. Он пододвинул Кону сигареты, и тот, сунув большой палец одной руки под мышку, а другой, сжимая зажженную сигарету, изложил причину своего приезда.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 Однако это дело не такое важное, как второе. Он стряхнул пепел на ковер, и лицо его приняло серьезное выражение. «Слушайте, Мэнсон, тут речь идет о Мэри. Вы, наверное, помните Мэри, потому что, должен сказать вам, она не забывает вас. Она очень плохо чувствует себя в последнее время. Совсем не важно». Мы ее водили к Клуели, но она ни черта не вышла, ничем он ей не помог. Он вдруг разгорячился, заговорил хриплым голосом. Представьте себе, Мэнсон, он имел нахальство заявить, что у нее начальная стадия туберкулеза. Как будто бы с этим не покончено, раз и навсегда в нашей семье, с тех пор, как мой дядя Дэн 15 лет тому назад уехал в санаторий. Теперь слушайте, Мэнсон. Хотите вы сделать что-нибудь во имя нашей старой дружбы? Мы слыхали, что вы стали большим человеком, ведь в только и говорят о вас. Не осмотрите ли вы, Мэри, вы не можете себе представить, как эта девочка верит в вас. Мы и сами верим, миссис Боланд и я. Ну вот она мне и говорит, сходи к доктору Мэнсону, если его разыщешь». Если он согласен осмотреть нашу девочку, мы ее отправим в Лондон в любое время, когда ему удобно. Ну так что же, Мэнсон? Если вы слишком заняты, вам стоит только сказать, и я могу убраться во своясе. На лице Эндрю выразилось огорчение. — Не говорите таких вещей, кон. Разве вы не видите, как я рад вам? И Мэри, бедная девочка... Вы знаете, что я сделаю для нее все, все, что смогу. Не замечая многозначительных появлений в кабинете сестры Шарп, он тратил драгоценное время на разговор с Коном, пока она, наконец, не выдержала. «Вас ждут уже пять пациентов, доктор Мэнсон, и вы больше чем на час задержали всех, кому назначено определенное время».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 Почему бы вам не перебраться ко мне, это же близко, и у нас места сколько угодно. В пятницу вернется Кристин, она будет вам очень рада, Кон, очень, и мы втроем поболтаем о старых временах. На другой день Кон со своим мешком перебрался на чесборо террас После вечернего приема они с Эндрю отправились в мюзик-холл. В обществе Кона все доставляло удовольствие. Он охотно смеялся, и смех его сперва отпугивал, а потом заражал соседей. Люди оборачивались и сочувственно улыбались кону. «О, Господи!» — кон ерзал на месте. «Заметили этого парня? С велосипедом!» Во время антракта они стояли в буфете. Кон, сдвинув шляпу на затылок с пеной на усах, широко расставив ноги в коричневых башмаках. Не могу вам передать, какое удовольствие вы доставили мне, Мэнсон. Вы — самолюбезность. Простодушная благодарность Кона заставила Эндрю почувствовать себя грязным лицемером. Потом они ели бифштекс и пили пиво в кадеру. Воротясь домой, развели огонь в камине и уселись беседовать. Они говорили, курили, опять пили пиво, бутылку за бутылкой. Эндрю забыл на время обо всех сложностях своего существования. Нервное напряжение, которого требовала его большая практика, перспективы работы в предприятии Лероя, надежды на выдвижение в больнице Виктории, состояние его вкладов, в нежное тело Франсис Лоренс —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 и неумолимо приблизился момент встречи с Кристин. Эндрю потащил ничего не подозревавшего кона в конец спирона, внутренне злясь на то, что недостаточно владеет собой, и видя в Боланде свое спасение. Сердце его билось от болезненного нетерпения, когда поезд подошел к станции. Он пережил потрясающую минуту испугой раскаяния при виде знакомого худого лица среди толпы чужих с жадным ожиданием, обращенного к нему. Затем все заслонилось усилием изобразить сердечность. «Привет, Крис! Мне уже казалось, что ты никогда не вернешься. Да-да, посмотри на него. Это кона и никто другой». Я ни на один день не постарел. Он у нас гостит, Крис. Мы тебе все расскажем по дороге. Мой автомобиль на улице. Ну, хорошо провела время. Ох, что же это я? Зачем ты сама тащишь свой чемодан? Взволнованная неожиданностью этой встречи на вокзале, а она боялась, что ее никто не встретит, Кристин не казалась уже такой измученной, нервный румянец залил ей щеки. Она тоже страшилась встречи с Эндрю, была взвинчена, жаждала нового примирения. Теперь в ней ожили надежды. Сидя в автомобиле рядом с Коном, она оживленно болтала украдкой поглядывая на профиль Эндрю, сидевшего впереди. «Как хорошо очутиться дома!» — сказала она, войдя в комнату, и глубоко вдохнула. А затем спросила торопливо и жадно. «А ты скучал по мне, Эндрю?» «Еще бы! Все мы скучали! Правда, миссис Беннет? Правда, Флори?» «Кон! Какого черта вы там застряли с багажом?» Он выбежал из комнаты под предлогом помочь Кону, затеял ненужную суету с чемоданами. Потом, прежде чем что-нибудь еще было сказано или сделано, наступило время ехать по визитам. Он настаивал, чтобы они ждали его к чаю, а, очутившись в автомобиле, простонал. «Слава Богу, это позади! Она выглядит ничуть не лучше, чем прежде. О, ад!»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 Ее убедили лечь в постель уже около шести. Когда она легла, Эндрю пошел наверх выслушать ее. Он оставался наверху не больше четверти часа, и когда потом спустился в гостиную, кону и Кристин, лицо его выражало глубокое огорчение. «Боюсь, тут нет никаких сомнений. Левая верхушка. Луилин был совершенно прав, кон». Ну, не тревожьтесь, у нее первая стадия. Можно еще кое-что сделать. — Вы думаете... — сказал Кон уныло и испуганно. — Вы думаете, это излечимо? — Да. Беру на себя смелость утверждать это. За ней надо постоянно наблюдать, окружить ее наилучшим уходом. Он хмуро размышлял. Мне кажется, Кон, что Эберла для нее — самое неподходящее место. И туберкулез в первичной стадии дома всегда лечить трудно. Почему бы вам не согласиться, чтобы я устроил ее в больницу Виктории? Доктор Тарагут ко мне хорошо относится, и мне, несомненно, удастся поместить ее к нему в палату, а я бы за ней присматривал. «Мэнсон — Мэнсон! — воскликнул Кон прочувствованно. Вот это истинная дружба! Если бы вы только знали, как эта девочка верит в вас, если ее кто-нибудь и может вылечить, так это только вы!» Эндрю сразу же пошел переговорить по телефону с Гудом. Через пять минут он вернулся с известием, что Мэри примут в больницу Виктории в конце недели. Кон заметно повеселел и уже со свойственным оптимизмом решил, что лечение в специальной больнице для легочных больных под наблюдением Эндрю и доктора Тары Гуда обещает верное выздоровление. Два дня прошли в усиленных хлопотах. В субботу, когда Мэри была отвезена в больницу, а кон сел на поезд в Паддингтоне, Эндрю сохранял еще самообладание, чтобы держать себя, по крайней мере, подобающим образом.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 В первый день приезда она была полна надежд. Теперь же в ней росло жуткое предчувствие. О, Боже милосердный, когда же и как все это закончится?